Глава двадцатая. Джойс. Итак, похоже, что мы ведем следствие по убийству. И еще лучше, я побывала в допросной комнате полиции. Этот дневник принес мне удачу. Интересно было понаблюдать за Элизабет в деле. Очень впечатляет. Такое клад на крови. Хотелось бы знать, как бы мы поладили, если бы познакомились 30 лет назад. Вряд ли. Мы из разных миров. Но здесь люди сходятся. Я очень надеюсь, что сумею помочь Элизабет в расследовании, помочь в поимке убийцы Тони Карана. Может и сумею, на свой лад. Думаю, если у меня и есть какая-то особая способность, так это что меня часто не замечают или правильнее сказать, недооценивают. В Куперс-Чейзи полно великих и прославленных людей, которые что-то в жизни совершили. Кто-то участвовал в проектировании туннеля под Ла-Маншем, в честь кого-то назвали болезнь, кто-то был послом в Парагвае или Уругвае. Вы меня понимаете. А я, Джойс Мидлкрофт, Хотелось бы знать, какой они меня видят. Безобидной, наверняка. Болтливой, боюсь, грешна. Но мне кажется, в глубине души они понимают, что я не из их круга. Меть сестра, не врач. Хотя в лицо этого никто не скажет. Все знают, что квартиру здесь мне купила Джоанна. Джоанна из их круга. А я не совсем. Однако же, если в комиссии по питанию склока, если не работает насос на озере или как Давиче, пёс одного проживающего сделал щенков собачки другого, и оба как с цепи сорвались, кто всё уладит. Джойс Мидоукрофт. Я с превеликим удовольствием смотрю, как они пыжится, надувают грудь, слушаю, как грозятся судом и жду, пока они выпустят пар. Тогда вступаю я и намекаю, что, может быть, есть варианты, может быть, можно договориться, и собаки, может быть, есть собаки. Я здесь ни для кого не угроза, никому не соперница. Пят Джойс, тихая болтушка Джойс, вечно во всё суну нос. Потому-то со мной все успокаиваются. Тихая рассудительная Джойс. Никто уже не кричит, и проблемы улаживаются, и нередко не без выгоды для меня. Только этого, похоже, никто не замечает. Так что я очень люблю быть незаметной и всегда любила. И я правда думаю, что буду полезна в расследовании. Все станут смотреть на Элизабет, а я просто буду самой собой. Мида Крофт я. Между прочим, по покойному мужу Джерри, и мне эта фамилия всегда нравилась. Среди многих причин выйти замуж за Джерри, его фамилия была не последней. Одна моя знакомая, его сестра, а вышла за Бамстеда, Барбара Бамстед, то есть Барбара Болван. Я бы, пожалуй, нашла предлог отказать. Какой был день? Теперь посмотрю старый выпуск Главного подозреваемого и в постель. Не знаю, чего завтра захочет от меня Элизабет, но я готова.